Страница 392. Письмо 308. Павлу Ивановичу Бирюкову. Неотправленное. 1897 год. Февраля 26. -го, Никольское. Номер третий. Не получил еще от вас ни одного письма, кроме первого, в день вашего приезда. Милый, дорогой друг Поша. Примечание первое. Ах, как мне жалко, как мне больно, как мне стыдно за всех этих людей, которые вас возили, таскали, описывали, раскрывали ваши письма. Ведь ужасно то, что все эти люди, начиная с министра и до урядника, менее всего способны заботиться о чем-нибудь и другом, кроме как о самих себе, и они поставлены в необходимость заботиться о других, о воображаемом общем благе, о том, чтобы Бирюков не заразил христианскими чувствами и своей добротой людей, окружающих его, Начинают ведь все эти люди с того, что предаются всякого рода наслаждениям, приучаются к этим наслаждениям еды, питья, охоты, нарядов, танцев, часто развраты, и не имея средств для этого тянутся к государственному бюджету, собранному с народа, и для этого подчиняются всем требованиям правительства лжи, лицемерия, насилие, убийства, чтение чужих писем и всякой подлости. Когда же они подчинились всему этому, правительство дает им места, повышает их, окончается тем, что на всей лестнице управления от министра через губернатора до исправника, заведуя всем народам, управляя всем и религией, нравственностью, и образованием и порядками, и имуществом и хозяйством, сидят преимущественно исключительно даже самые эгоистические сластолюбцы, поставленные в необходимость управлять народом, до которого им нет никакого дела». Простите, что пишу вам, милый друг, то, что вам мало интересно. Для меня это так осветило и поразило. Вчера получил письмо от Чертковых. Они в Берлине видели Маковицкого. Конворти в отлучке, но принял их офицер. Бывший Джон. Они еще не устроились на квартире. Галя перенесла дорогу хорошо. Я все еще у Алсуфьевых, где мне очень хорошо». Понемногу пишу об искусстве, и все становится интереснее и интереснее. Хотя это и частные вопросы, есть другие вопросы, более нужные и важные, не могу оторваться от начатой работы. Иногда утешаю себя мыслью, что освещение с христианской точки зрения того, что есть искусство, может быть тихо, но существенно полезно. Шмидт пишет, что его предают суду за его статью в четвертом номере «Примечание второе». Про Ивана Михайловича ничего не знаю. Примечание третье. Пишите мне хорошенько про себя. Что вы делаете? Не взялись ли вы за письменную работу? Нарочно не заставляйте себя. Но если бы вас потянуло на такую работу, то отдайтесь ей. И я бы очень рад был и за вас, и за то, что вы сделали бы полезное. Целую вас крепко. Лев Толстой. Примечание первое. Письмо из Бауска 15 февраля. Смотри, рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Второе. Толстой получил письмо от Шмидта 25 февраля по новому стилю. Смотри, там же, в котором он сообщал, что за его статью «Осуществимость анархии, помещенную в выпускаемом им журнале без государства, против него возбуждено судебное дело. Смотри, том 70, письмо 53. Шмидта судили и оправдан. Информировал Толстой Черткова 26 мая. Смотри, том 88, страницу 29». И примечание третье. Толстого волновала судьба Трегубова, не выехавшего на место ссылки и вынужденного скрываться от полиции. Конец примечаний.